Знакомый приступ горечи. Сколько удовольствия можно было бы получить, если б не муж? Испортил Иннет настроение, но она быстро сообразила, что Альфред ушел и больше не будет мешать, а потому весь долгий вечер безраздельно принадлежит ей. Иннет повеселела и совсем забыла свои горести. Когда мистер Рот удалился в читальню «Кнут Гамсун», оставив жену в одиночестве. Миссис Рот пересела поближе к ней. «Мы, норвежцы, завзятые читатели, — не применула заметить миссис Нигрин. И завзятые болтуны!» — проворчал мистер Сёдерблат. «Общественные библиотеки книжные магазины в Осло процветают», — известила собравшийся миссис Нигрин. «Полагаю, так дело обстоит далеко не повсюду. В мире интерес к чтению снижается, но только не в Норвегии. Мой пер этой осенью во второй раз перечитывает полное собрание сочинений «Голлсорси» по-английски. — Нет, Инга, нет! — тихонько зажал пер Нигрен в третий раз. — Боже мой! — охнул мистер Сёдерблат. — Истинная правда! — Миссис Негрин обвела взглядом инет и миссис Рот, предвкушая эффект от своих слов. Каждый год Пер прочитывает по одной книге каждого лауреата Нобелевской премии по литературе. А кроме того, полное собрание сочинений наиболее понравившегося ему в предыдущем году автора. Как видите, с каждым годом задача несколько усложняется, поскольку появляется еще один лауреат. Похоже на поднятие планки для прыжков в высоту, — вставил Пер. — С каждым годом чуточку труднее. — Мистер Сёдерблат, — по подсчетам инет, он допивал восьмую чашку кофе, склонился к инет и шепнул. — Боже, какие зануды! — С уверенностью могу сказать, что изучил Хендрика Понтопидана. Глубже, чем подавляющее большинство читателей, похвастался Пер Нигрин. Понтопидон. Генрик 1857-1943. Датский писатель, лауреат Нобелевской премии 1917. Миссис Седервлат откинула голову, мечтательно улыбнулась. Знаете ли, вы сказала она, обращаясь то ли к инет то ли к миссис Род что еще сто лет назад Норвегия была колонией Швеции. Норвежцы загудели, как потревожные пчелы. «Колонии? Колонии? О!» — громко выдохнула Инга Нигрен. «Думаю, наши американские друзья вправе получить более точные исторические сведения». «Это были стратегические союзы», — провозгласил Перр. «Какое именно шведское слово вы пытаетесь передать термином «колония»? Миссис Сёдерблат». Поскольку мой английский явно намного лучше вашего, я могла бы предложить нашим американским друзьям более точный перевод, например, «Равноправный субъект объединенного полуостровного королевства». Сигна. насмешливо заметил мистер Сёдерблат, — «ты явно наступила на больную мозоль». Подняв руку, он скомандовал, «Официант, повторить». «Если ради исторической перспективы начать с конца IX века», — вмешался пер Нигрен, «а я полагаю, даже наши шведские друзья не могут не признать, что правление Харальда Прекрасного Лосова представляет собой вполне разумную точку отсчета для краткого исследования переменчивых отношений между двумя великими державами-соперницами или, точнее, тремя великими державами, ибо Дания тоже играет довольно интересную роль в нашей истории. Харльт I прекрасноволосый, Хорфагер, норвежский конунг, родился около 890, умер в 940-м или 945-м, впервые объединил страну. Мы бы охотно послушали, но как-нибудь в другой раз перебила миссис Род и, наклонившись, легонько коснулась руки Иннет. В семь часов, как договорились, Иннет смекнула почти сразу. Извинившись, она поднялась и последовала за миссис Род в главный зал, где уже собралось множество пенсионеров, и запахи, сопутствующие пищеварительному процессу, смешивались с ароматом дезинфектантов. — Иннет, я Сильвия. представилась миссис Род. Как насчет игральных автоматов? — У меня весь день руки чешутся. — У меня тоже, — воскликнула Иннет. — По-моему, они в зале Стринберг. — Да, Стринберг. Чужая изобретательность тем более восхищала Иннет, что сама она отнюдь не могла ею похвастаться. — Спасибо за... «Ну, вы знаете, — пробормотала она, — пробираясь вслед за Сильвией Рот сквозь толпу. За спасение? Само собой. Зал «Стринберг». Заполонили зрители. Охотники сыграть по маленькой в двадцать одно и любители игральных автоматов. Давно уже и не так не веселилась. На пятом четвертаке машина сделала три сливы, которые вызвали усиленное движение Во внутренностях автомата и из нижнего отверстия посыпалась звонкая монета. Инет сгребла добычу в пластиковое ведерко. Еще одиннадцать четвертаков. И удача повторилась. Три вишни, поток серебра. Седовласые игроки, терявшие свои монеты у соседних автоматов, поглядывали на счастливицу с завистью. Она попыталась уверить себя, что смущена, но не смущалась. Десятилетия недостаточного изобилия превратили Иннет в дисциплинированного инвестора. Она вычитала из выигрыша первоначальные вложения, а также откладывала половину доходов. Но игровой фонд никак не исчерпывался. Примерно через час Сильвия Рот похлопала ее по плечу. Я свой лимит выбрала. — Пойдем послушаем струнный квартет. Да — Да-да, это в зале Крик. Григ — Григ! Засмеявшись, поправила Сильвия. — Ой! «Как смешно! Грик, конечно!» Я сегодня совсем поглупела. «Много выиграли? У вас дела вроде бы шли неплохо». «Не знаю?» «Не считала». Сильвия улыбнулась, пристально глядя на нее. «А вот и неправда. Уверена, вы сосчитали все до цента». «Ну, хорошо». И не даже покраснела. Уж очень ей Сильвия пришлась по душе. «Сто тридцать долларов! Вот сколько!» Портрет Эдварда Грига висел в отделном позолотой салоне. Здесь постарались воспроизвести роскошь шведского королевского дворца XVIII века. Множество свободных мест укрепило вынет подозрение, что большинство ее спутников принадлежат к низшему классу. Она-то бывала в таких круизах, когда присутствие на классических концертах считалось обязательным. На Сильвию музыканты особого впечатления не произвели, но нет пришла в восторг. Они играли наизусть знакомые классические мелодии, шведскую рапсодию, отрывки из Финляндии и Пера Гюнта. «Финляндия. Симфоническая поэма» финского композитора Сибелиуса. 1865-1957-й.